Глава 15. Машина приближалась очень уж быстро, рассекая темноту ночи светом фар. Сонный Антип вышел из старушки и помахал, мол, тормози. В ответ ему раздался протяжный сигнал клаксона. Большой автомобиль ни на миг не замедлился. Антип едва успел отпрыгнуть в сторону. Грузовик снес ворота и полетел дальше, к поместью. Следом за ним на территорию ворвались еще два таких же автомобиля. Они ехали медленнее, потому что тащили за собой пушки. Охреневший, мягко выражаясь, сторож с щелчком захлопнул отвисшую челюсть и спросил сам у себя. «Чего это происходит?» А потом он разглядел на кузовах серебрящиеся в лунном свете герб Чернобуровых и все понял. Несколько десятков солдат, вооруженных винтовками, спешно выгружались из машины и занимали позиции, окружая поместье. Среди них были маги, которые накрыли бойцов защитным куполом. Зазвучали выстрелы, засверкали в ночи фиолетовые вспышки макровых винтовок. Антип спрятался в старушке, сел под окно и осторожно выглядывал, наблюдая за боем. После того, как граф Чернобуров заявился в прошлый раз, барон Боровин был вынужден распустить большую часть гвардии и закрыть казармы. Все его силы теперь были здесь. Дюжина солдат и далеко не каждый вооружен. Зато маги остались, включая самого барона и его супругу. Они-то, видимо, и сумели вовремя активировать вокруг поместья защитный купол. Когда пиромант нападающих швырнул огненный шар, тот разбился об купол, разлетевшись страшным, но красивым пламенным цветком. Но это было только начало. Вскоре огненные шары и каменные копья полетели в дом один за другим, а еще через несколько минут заработали пушки. Щит замерцал, не выдержал, и с противным звуком разлетелся. Антип зажал уши, но не мог оторваться от происходящего. На его глазах солдаты Чернобурова перезарядили пушку и бахнули точно по главному крыльцу. Ступеньки и двери разлетелись в щепки. «Ух, мать моя женщина! Кажись, а все!» — пробормотал сторож из-за канонада, едва слыша сам себя. «Придется новую работу искать. Только мы останется похоронить и уважить. Чего ж такое-то? Вроде уладили все с графом». «Видать, не уладили». Благодаря усилиям огненных магов поместье полыхало. С его стороны уже не слышалось выстрелов. Гвардейцев Боровина, кажется, перебили или просто не давали поднять головы. Еще пара выстрелов из пушек, и возведенная в прошлом году пристройка превратилась в дымящиеся руины. Из окна поместья на втором этаже вылетела молния и поразила расчет одной из пушек. Раненых тут же накрыли защитным куполом. Новые молнии били точно и резко и прикончили, кажется, нескольких солдат. Но через минуту в окно ударил снаряд, и на этом сопротивление прекратилось. Гвардейцы графа побежали вперед, врываясь в дом через развороченный главный вход и через выбитые окна. А парочка солдат устремилась к старушке. Антип выбежал, задрав руки над головой, и вопя. «Сдаюсь! Сдаюсь! Мордой в землю, руки за голову!» — приказали ему. Сторож моментально подчинился. Лежа на мокрой от ночной росы траве и вдыхая запах земли, он вспоминал слова покойного отца. «Не связывайся ты с родовитыми. Лучше на завод или на железную дорогу иди рапутой. Там спокойнее будет». Прав был папенька? Ох, как прав. Не успел я добраться от Красноярского вокзала до своего поместья, как на мобилет поступил звонок с незнакомого номера. «Слушаю. Его свидетельство Георгий Чернобуров», — осведомился мужской голос. «Это я?» — Георгий Петрович, вас вызывает наместник князя Тигрова. — Немедленно. Насколько нам известно, вы уже в Красноярске. — Да? Куда приехать? — Здание мэрии, кабинет 403. Прошу не задерживаться. Неизвестный собеседник положил трубку. — Что же, следовало ожидать, что мои действия вызовут подобную реакцию. — Едем в мэрию, — сказал я водителю. Кабинет 403 был раскошен и кричал о том, что его владелец — большая шишка. Собственно, этот самый владелец, немного слащавый мужчина средних лет, сразу же представился. «Меня зовут Тимофей Александрович Тигров. Я наместник князя в Красноярске и его племянник». «Рад познакомиться, Тимофей Александрович». Стуча тростью, я подошел и протянул ладонь. Не вставая из-за стола, тот пожал мне руку и потом указал на стул. «Присаживайтесь. Итак, граф Чернобуров, с какой стати вы напали на барона Боровина без объявления войны?» «Мне выдвигают обвинения?» «А вы как думаете?» — нахмурился Тимофей. «Нельзя так просто взять и разнести поместье другого дворянина. Жена Боровина погибла, сам он в тяжелом состоянии. Хорошо, что дочь не пострадала, но, по сути, вы поставили под угрозу существование рода Боровиных». «Как жаль!» — сухо обронил я. «Как жаль, что не получилось уничтожить род!» «Что вы себе позволяете?» — возмутился княжеский племянник. «Послушайте, уважаемый Тимофей Александрович», — сказал я, глядя ему в глаза. «Леонид Боровин связался с преступниками и велел меня покалечить. У меня есть доказательства и люди, готовые дать показания». Тигров недовольно поджал губы и осведомился. «Кто?» «Бандит, известный под кличкой Колпак, и посредник, который получил приказ лично от барона и передал его Колпаку. Эти люди задержаны моей гвардией и ждут внизу в машине. Велите привести. Тимофей постучал пальцами по столу и сказал «Возможно, позже». «Но вы уверены, что именно Боровин отдал приказ?» «На сто процентов. Видите ли, после гибели моего отца...» И я без утайки рассказал Тигрову о том, как Леонид Семенович получил в управлении Красноярский извоз. Как он расхищал предприятие и как я с этим разобрался. И как теперь месяц спустя барон решил отомстить руками бандитов. «Вы готовы повторить все то же самое в присутствии мага-менталиста?» — хмуро спросил Тимофей. «Хотите проверить Лгулия? Клянусь дворянской честью, что все было так, как я рассказал. Для вас, уважаемый племянник князя, этого должно быть достаточно». Тимофей простолюдином не считался, конечно, но собственного титула не имел, а значит, несмотря на должность при правительстве, был ниже меня на дворянской лестнице. Я весьма непрозрачно намекнул на это, чем вызвал у Тигрова очередной приступ недовольства. — Не имею права сомневаться в вашей честности, — резко ответил он. — Но все-таки вы должны были официально объявить войну, а не устраивать налет среди ночи. Я лишь действовал зеркально уважаемый. Меня хотели атаковать из-под тяжка, я сделал то же самое, просто увеличил масштаб. Зазвонил мобилет, и Тимофей ответил. — Да, точно. Понял вас, благодарю за новости. Он положил трубку и посмотрел на меня из-под «Барон Боровин скончался в больнице». «Какая жалость!» — бесцветно проговорил я. «Да, потеря дворянской крови всегда трагедия для империи. Даже такой слабой крови, как грот Боровиных». Тигров опять постучал пальцами по столу и откинулся в кресле. Оценивающий оглядел меня и вдруг усмехнулся. «Хотите кофе, ваше сиятельство?» «Не откажусь». Тимофей Александрович вызвал секретаршу, и уже скоро перед нами стоял золочёный поднос с кофейником, парой чашек и тарталетками с сёмгой. Тигров встал из-за стола, запер дверь на замок и сел рядом со мной. «Угощайтесь», — сказал он, наливая нам обоим кофе. «Благодарю». Нежнейшая семга на подушке из творожного сыра и свежая хрустящая тарталетка таяли во рту. Я жевал и ждал, когда Тимофей объяснит резкую перемену в своем поведении. Долго ждать не пришлось. «Надеюсь, вы не оскорбились, ваше сиятельство, что я был вынужден на вас давить», — сказал он, настегивая пиджак. «Вы же понимаете, необходимо было убедиться, что вы не просто так напали на барона». «Мне показалось, что убедились», — пожал плечами я. «Так и есть. Но теперь возникла щекотливая ситуация. Видите ли, в случае войны родов победитель обычно забирает имущество проигравшего, но так как войну вы не объявили, предприятия Боровина отойдут государству». «Ну что же...» Надеюсь, империи пригодится свиноферма и мясные лавки. Тигров рассмеялся и сказал. Сомневаюсь, что казна России обогатится за их счет, но в то же время без них не обеднеет. Если представить, что вы завладели имуществом боровина, как бы вы им распорядились? Продал бы, сразу же ответил я. Свинина не входит в круг моих интересов. Княжеский племянник тонко улыбнулся и сделал глоточек кофе. Поправил фронтоватый шелковый галстук и произнес, растягивая слова. «Допустим, что такая возможность есть. Имущество покойного оборона достанется вам. Вы сможете продать его по рыночной цене». «Еще один глоток. И отблагодарить того, кто предоставит вам такую возможность». Я допил кофе, поставил чашку на блюдце и спросил. «Интересно, на какой размер благодарности он бы рассчитывал?» «Половину». «Разумеется, за вычетом налогов и прочих расходов». «Разумеется!» — улыбнулся Тимофей. Я вновь наполнил крохотную чашечку и медленно втянул потрясающий аромат кофе. Немного поморщился для виду. «Как-то странно пахнет, уважаемый». Текров понял намек. Тоже подлил себе кофе и понюхал. «Вы правы, аромат немного рискованный. Но раз мы пьем из одного кофейника, то и отравимся, если что, вместе. При этом не забывайте, что я племянник князя Сибири». Я знаком со многими людьми, в том числе с первоклассными целителями. Они умеют заметать следы от любого недомогания. Я поставил чашку на подлокотник, сложил пальцы шпилем и задумался. Я уничтожил барона не ради выгоды, а чтобы показать. Никто не смеет пытаться мне навредить. И мне было плевать, что станет с его фермой, сожженным поместьем и всем остальным. Очевидно, Тимофей предлагает оформить официальную войну задним числом или что-то подобное. Если так, то я вступлю во владение имуществом Боровина, продам его и разделю с Тигровым выручку. Это незаконно, само собой, а деньги не настолько большие, чтобы рисковать. Но главное здесь не рубли и копейки, а возможность запачкать руки вместе с княжеским племянником. Думаю, немногие решатся обвинить Тимофея Тигрова в тёмных делах, даже если узнают факты, а поскольку я буду с ними связан, то в какой-то степени тоже окажусь защищён, Не настолько хорошо, как племянник и наместник князя, но все-таки. Если откажусь, то могу заполучить врага или, как минимум, соперника в правительстве. Если соглашусь, то запачкаю дворянскую честь. Зато стану чуть богаче и в правительстве у меня появится друг. Сложный выбор, но принять решение необходимо. И прямо сейчас.